22. Он лежит в шезлонге у бассейна. Долговязое тело облачено в джинсы и серый свитер овечьей шерсти. На голове бейсболка, прикрывающая лицо. Босые ноги безвольно свисают. Карен подходит ближе, слышит легкий храп и прикидывает, как бы разбудить его. Старается ступать погромче, спускаясь по трем ступенькам на деревянный настил. Откашливается. Никакой реакции. С безмолвным вздохом она останавливается у изголовья, смотрит на спящего. Храп умолк, но ни единого движения, только спокойное, ровное дыхание, от которого живот под свитером медленно поднимается и опускается. Она кашляет еще раз, чуть громче. «Ты всегда ходишь так мягко?» От неожиданности Карен вздрагивает. Юна Смейт по-прежнему не шевелится, и теперь она замечает на полу возле шезлонга высокий стакан с газированной жидкостью и ломтиком лимона. «Джин с тоником», — думает она, — «черт бы его побрал». Секунды позже он протягивает руку, шарит по воздуху, в конце концов нащупывает стакан. Затем снимает бейсболку, приподнимается в шезлонге, опершись на локоть и тремя большими глотками осушает стакан. «Спокойно, Эйкин», — говорит он, заметив в лице Карен разочарование. «Перье и лимон, больше ничего. Зачем пришла?» «Ты же знаешь, надо поговорить». «Ах ты, черт, признаться, не люблю слышать это от женщин». «Кончай, можешь сесть как следует». Неожиданно послушно он медленно садится, трёт запястьями глаза, громко рыгает. «Извини, углекислый газ». Он проводит ладонью по животу. «Может, зайдем?» – она кивает на дом. «Пресс-конференция скоро кончится, и журналисты немедля явятся сюда. Так что лучше нам поговорить в доме». «Вот как! Тогда и впрямь надо войти в дом. Так будет лучше для нас обоих». С расстановкой говорит он и встает. Секунду не двигается, смотрит на подъездную дорожку. «Угроза насчет появления СМИ произвела нужный эффект», – думает Карен. Теперь поглядим, оправдает ли себя остальная стратегия. Не говоря ни слова, она следом за ним проходит в стеклянные двери и садится на диван, на то же место, что и вчера. Юнас Смейт на полдороги останавливается. «Кофе будешь?» — он кивает в сторону кухни. «Я хочу знать, долго ли ты намерен разыгрывать свой маленький спектакль?» — коротко бросает она. «Мне уже здорово надоело». Смейт цепенеет, но не отвечает. «Ну?» Она, не моргая, смотрит ему прямо в глаза. «Хочешь на чистоту поговорить о случившемся, да? Могу дать тебе пять минут на намеки и скользкие комментарии. Или сам скажи, сколько тебе надо времени, чтобы выложить все, что явно просится на язык, а потом, пожалуй, перейдем к серьезному разговору». «Ох, и отвратное же у тебя настроение!» «Тебя это удивляет?» Она по-прежнему не отводит взгляд. «Я пришла выслушать тебя, и ты знаешь, так надо, но всеми способами упираешься. Ладно, тогда давай выложим на стол все, что между нами произошло, и покончим с этим. Я начну». Ой, Эйкин, черт возьми». В голосе Юноса вдруг сквозит предостережение. «Или это неуверенность?» «А произошло вот что», — продолжает Карен. «Мы выпили лишнего и несколько забылись». Я лишь смутно помню, как мы очутились в гостинице, но, вы хорошо помню, что переспали. Ужасно глупо и никчемно. И помнить тут совершенно не о чем, так что можешь спокойно выбросить это из головы». «Неужели правда было так плохо?» — лениво роняет тон. «Мне показалось, ты...» «Если непременно хочешь знать, то да», — отрезает она. «Я мало что помню, но было вправду чертовски уныло и больше не повторится» и если ты не прекратишь свои намеки, тебе же хуже». Она видит, как Смэйд замирает, во взгляде читается настороженность. Он медленно подходит к ней, садится на край журнального столика. Его голова в полуметре над нею, и она мысленно ругает себя, что села. А он медленно кивает и улыбается с таким видом, будто просто ждет, что она скажет дальше. «Угрожай, Шейкин!» — он смеется. «Так-так». «А теперь, пожалуй, еще и объявишь, что произошло это недобровольно, что я каким-то образом принудил тебя». «Прекрати», — фырчит она и встает так внезапно, что он поневоле отшатывается. Карен стоит чуть поодаль от него, скрестив руки на груди. «Это было совершенно безрассудно, но, увы, вполне добровольно. Я просто имею в виду, что ни одной мне выгодно забыть об этом». «Вот как?» Твоей карьере едва ли пойдет на пользу, если выяснится, что и ты тоже безрассуден. Снимаешь номер в гостинице и набрасываешься на подвыпивших подчиненных. Это не внушает доверия. «Ах ты чертова!» Он резко умолкает. «Продолжай», — сухо говорит она. «Договаривай. Выкладывай про феминиста, которым нужна хорошая взбучка, сразу полегчает. Не сдерживайся, я уже без малого четыре года слушаю эту билиберду, привыкла». Подумай хорошенько, Юнас медленно встает. Не забывай, как только эта дерьмовая история закончится, я опять стану твоим начальником. Знаю, но сейчас-то ты не начальник, и если тебе нечего скрывать, самое время начать сотрудничать. Чем раньше мы закончим расследование, тем быстрее ты вернешься и сможешь меня кошмариТЬ. Договорились? Юнас Мэйт отошел к окну, смотрит в сад, стоит к ней спиной. Я она понимает, что теперь надо помолчать, ведь победа за ней. Временно, только в этом раунде, но и того достаточно. Наконец он оборачивается, хочет что-то сказать, но Карина опережает его. «Приглашение на кофе в силе?» Четверть часа спустя она отставляет чашку на журнальный столик. «Расскажи о Сюзанне». «Что ты хочешь знать?» Голос усталый, но не враждебный. «Все, пожалуй, начни с вашего брака. Как вы познакомились?» С тяжелым вздохом он откидывается назад. «В мае девяносто восьмого, на свадьбе моей сестры. Они учились в одном классе и после гимназии остались подругами. Значит, ты и раньше встречал Сюзанну?» «Да, несколько раз вместе с Венки, но я на два года старшей сестры. И вдобавок, примерно спустя год после того, как они окончили гимназию, «Уехал за границу, а когда через пару лет вернулся, Венки успела познакомиться с Магнусом, они с Сюзанной, вероятно, уже отдалились друг от друга и встречались не так часто. Короче говоря, я несколько раз встречал ее раньше, до того, как она меня закоктила». Карен пропускает язвительный тон мимо ушей. «Стало быть, после выпуска они продолжали общаться, Венки и Сюзанна». Мысленно она помечает, что необходимо как можно скорее повидать венки смеет Да, изредка. Во всяком случае, достаточно, чтобы пригласить Сюзанну на свадьбу. Тогда-то мы и познакомились по-настоящему. Какой Сюзанна была в то время? Юна Смейт выпрямляется и машет рукой. Дескать, вопрос совершенно излишний. Чертовски хорошенькая, понятно. Сексуальная просто отпад. Но это было тогда, добавляет он. Карен подавляет вздох. «Рада за тебя, но я имела в виду, какая она была как человек». «В то время веселая, покладистая, без заморочек». «Идеальная женщина для Смейда», — думает Карен. «Сексуальная, веселая и покладистая». Скоро он, наверное, добавит «благодарная и покорная». «Значит, тогда у вас были хорошие отношения, в смысле на первых порах». Юна смеется, невесело, глухо. На первых порах? Да, пожалуй, можно и так сказать. Во всяком случае, вы поженились. Да, осенью того же года. История старая, как мир. Сюзанна забеременела? Он кивает. Да, не прошло и нескольких недель. Быстро надо отдать ей должное. Так ведь вы вдвоем постарались, а? Кисло вставляет она. Да, по ее словам. Карен наставляет эту тему. Сил нет слушать взгляды Юноса по поводу того, кто в ответе за нежеланную беременность. «И Сигрид ваш единственный ребенок?» Она задает этот вопрос, хотя ответ ей известен. Хочет сохранить видимость, что ведет самый, что ни на есть, рядовой допрос, самого, что ни на есть, рядового подозреваемого. «Да», — коротко отвечает он, — «она родилась в конце января». Карен быстро заглядывает в свой блокнот. «Значит, когда вы развелись, ей было примерно восемь». Йонас пожимает плечами, оставляет ее реплику без комментария. «Мы беседовали с Сигрид, и она рассказала, что пока не уехала из дома, жила поочередно у тебя и у Сюзанны». Он опять пожимает плечами, и Карен думает. «Наверное, мысль о дочери заставила его перенять у нее этот жест. Задавай конкретные вопросы», — напоминает она себя, «иначе ответа не получишь». Ещё она сказала, что вы с Сюзанной всё время ссорились. Из-за чего? Из-за чего люди обычно ссорятся? У тебя тоже за плечами неудачный брак. На секунду почва уходит у Карен из-под ног. Она пытается найти опору, вцепляется ногтями во что-то шершавое и снова выныривает на поверхность. «Сейчас речь не обо мне», — быстро бросает она, слыша, как сердце гулко стучит в горле, почти заглушает слова. «Ответь, пожалуйста». Юнас обреченно смотрит на нее. «Мы ссорились из-за всего», — говорит он, устремив пустой взгляд в пространство перед собой и медленно качает головой. «Буквально из-за всего». Карен ждет, что он скажет дальше. «Из-за того, где нам жить, куда поехать в отпуск и из-за сигарет, в какую школу ее отдать, чем занять в свободное время, и, понятно, из-за денег». «И из-за моей работы, большей частью из-за моей работы. Или, точнее, из-за профессии, которую я себе выбрал». Видимо, он обдумывает только что сказанное, потом смеется. М да, породнившись со смеедами Сюзанна вряд ли рассчитывала стать женой полицейского. Ясное дело, она страшно злилась. Карен пытается вспомнить тогдашние разговоры. Многих в городе весьма удивило, что сын Накселя Смеида отказался идти по стопам отца и предпочел полицейскую карьеру куда менее прибыльную и малоподобающую его положению в обществе. Но городские сплетни она помнила плохо. Когда он поступил в полицейское училище, сама она как раз закончила учебу. В юности они с Юносом не были знакомы. Она росла в провинции, он в дункере. Разные школы, разные окружения, разные жизни, хоть они и ровесники. На каких-то праздниках наверняка бывали оба. И хотя Карен не помнит, их дороги, вероятно, пересекались в барах и клубах, где на возрастной цен смотрели сквозь пальцы. Город-то как-никак небольшой. И пусть Юна Смейт в ту пору не привлек ее внимания, на островах едва ли нашелся бы хоть один человек, который не знал, кто его отец. Аксель Смейт и его брат Рагнер хорошо распорядились наследством своего отца. Аксель вкладывал деньги в покупку земли, Рагнер занимался эксплуатацией недвижимости и держал адвокатскую контору, и благодаря этому братья Смэйт весьма приумножили свое состояние. Довершили дело политической активности Рагнера и то, что его несколько раз избирали в парламент. Препятствия, которые нельзя было одолеть, ловко используя разные лазейки, всегда можно было обойти, столь же ловко используя влиятельных друзей в юрисдикции и политике. Многие утверждали, что семейству Смейд принадлежат треть Хеймё и половина Фриселя. Карен помнит отцовскую поговорку. «То, чем Смеиды не владеют сегодня, они завтра непременно украдут». И помнит, с каким злорадством он рассказывал по телефону, что сын Акселя Смеида поступил в полицейское училище. «В подался, в точности как ты, Карен. Вот начудил парнишка-то Смейдов. Но для Сюзанны выбор Юноса едва ли явился сюрпризом. Он ведь поступил в полицейское училище еще до знакомства с ней. Разве она не знала? Юнос ответил на этот вопрос, прежде чем она его задала. «Я начал учебу лишь через несколько лет после гимназии. До тех пор перескакивал в университете с одной дисциплины на другую, толком не зная, чем хочу заняться. А в полицейское училище подал заявление главным образом потому, что бунтовал против отца». «Сын полицейский. Куда уж дальше от его планов». «И сработало?» «Пожалуй. Старикан грозил лишить меня наследства и всё такое». «Штука в том, что я и сам был не рад. Учился с удовольствием, но вот потом...» «Задерживать алкашей и выезжать на квартирные скандалы», — говорит Карен. «Я в ту пору опять же не очень веселилась. Во всяком случае, я продержался дольше, чем ты, почти два года. Знаю а потом слинял с острова. Карен замирает, об этом она понятия не имела. «И чем ты занимался?» «Короткую версию». Карен кивает. Объехал всю Южную Америку, а потом махнул в Штаты, вкалывал на стройках и в барах Калифорнии, а последние полгода провел в Нью-Йорке. Пожалуй, именно там я мало-помалу привел мысли в порядок и понял, что жить в бедности, в общем, не очень-то весело и начал подумывать, что пора вернуться домой и как-то остепениться. Я просто-напросто устал вечно сидеть без бабла. И решил стать полицейским. Ай, молодец. Секунду они понимающие улыбаются друг другу. Нет, сперва я попросил прощения у папаши. Дал слово забыть все прежние планы, а годы в полицейском училище мы вообще обошли молчанием. Папаша явно считал, что это еще хуже, чем балдеж в Южной Америке и в Штатах. Я записался в университет, засел долбить правоведение. Понемногу начал подрабатывать в юридической конторе у дяди, обещав, что в самом деле окончу университет, а потом поступлю в распоряжение папаши. Иначе говорят, чистейший непотизм. Деньжат я получил достаточно, а вдобавок большую квартиру на Фрейгате папаша купил». Юна поспешно встает, смотрит на Карен. «Если мы продолжим копаться в этом дерьме, то мне, по крайней мере, надо выпить. Тебя, наверное, спрашивать бессмысленно?» «Увы», — улыбается Карен, «не могу же я при исполнении пьянствовать на глазах у начальника». С ее стороны это тактический реверанс, подчеркивающий, что она осознает, нынешнее распределение ролей — дело временное. Впервые он добровольно заговорил, и ей не хочется рисковать, не хочется, чтобы он опять замкнулся. Ладно, Эйкен, Прежде чем он выходит, она как будто бы успевает заметить, что уголок рта у него легонько дрогнул. Вскоре он возвращается, и Карен завистью смотрит на запотевший стакан, где вокруг двух кубиков льда бурлят мелкие пузырьки и плавает ломтик лимона. На сей раз точно джин с тоником. Юна сделает солидный глоток, и она прямо-таки чувствует аромат можжевельника и горьковатый вкус на языке. Салат на обед, а теперь вот это. Сколько недель здоровой жизни она себе, собственно, обещала? «Продолжай», — говорит она, — «ты долбил правоведение и подрабатывал у дяди. Тогда ты и познакомился с Сюзанной?» «Угадала. Несколько лет я пожертвовал безнадежному конформизму. Мне ведь было уже под тридцать, и я сдался. Вот тогда-то Сюзанна и закогтила единственного сына Акселя Смейда». «Значит, ты был всего лишь бедной жертвой?» Сперва для отца, потом для Сюзанны. Юна со злостью смотрит на нее поверх стакана, но продолжает: скорее уж она считала себя жертвой, искала адвоката, а нашла полицейского. Разочарована была ужасно, это точно. Он довольно улыбается своему парафразу. Невольно Карен тоже смеется. Надо же, знает скандинавских поэтов, думает она. По крайней мере помнит лучшие школьные программы. И в чём выражалось это разочарование? Устроила мне весёлую жизнь, когда я через полгода после свадьбы бросил правоведение. Довольно долго держался, но в конце концов попросту не выдержал». Юна смеет, отпивает глоток, Карен молча ждёт продолжения. «Папаша и Сюзанна на перегонки уговаривали меня отдуматься. На время даже объединились. Но когда старикан снова начал грозить, что лишит меня наследства, Она и на него тоже страшно обозлилась. Ну а потом он равнодушно объявил, что решил продать квартиру на фрейгате и что нам придется съехать. «Хотя у вас родился ребенок. Он был настолько безжалостен или только попугать хотел?» «Да, пожалуй, в известном смысле он был безжалостен, но я его понимаю. С какой стати он должен нам помогать, если я не намерен ему подчиняться?» Во всяком случае, я не собирался возобновлять учебу только потому, что на этом настаивает отец или жена. К тому же я давно подозревал, что дядя будет рад обойтись в конторе без меня. Не мое это дело. И ты решил вернуться в полицию. Опять надел форму. Ну да, полгода патрулировал в Равенбю, а потом еще несколько месяцев отрубил в Дункере, в службе общественного порядка, пока не появилось место начальника отдела. Подняться по службе было тогда довольно легко, помнится, что в тот год как раз шла реорганизация. Но Сюзанна не обрадовалась. «Шутишь? За один год семейной жизни со мной она переехала из шестикомнатной квартиры на Фрейгате в трешку в восточной Одинсвале. К тому же я разрушила как все надежды на блистательную карьеру в юриспруденции, так и виды на наследование папашиной империи. Целый год мы почти не разговаривали» и, тем не менее, ещё несколько лет прожили в браке. Да, по крайней мере, на бумаге. И временами всё функционировало вполне прилично. По службе меня постепенно повышали, и мы поменяли трёшку на таунхаус в Санди. Стали лучше жить, вот и всё. Только Сюзанне вечно было мало. Не могла она расстаться с мыслью, что мы могли бы иметь, и злилась, что мои родители не приглашают нас к себе. Но разводиться почему-то не желала. «А я... да. Мне, пожалуй, казалось, что так удобнее», — думает Карен. «Мне, пожалуй, казалось, что с разводом надо подождать, пока Сигрид не подрастет. Хотя сейчас не уверен, правильное ли это было решение», — безнадежно говорит он. «Боюсь, она тяжело переживала наши ссоры. Ты же встречалась с ней», — добавляет он, будто это объяснит, что он имеет в виду. «По-моему, Сигрид в полном порядке», — осторожно говорит Карен, сознавая, что любое слово может вывести его из себя. «Немножко сердитая, но это, пожалуй, не так уж и странно». «Немножко сердитая. Ты уверена, что встречалась с ней? Кольцо в носу видела? Не девчонка, а прямо бык какой-то». «Ты преувеличиваешь. Мне бы все же хотелось, чтобы ты побольше рассказала Сюзанне о том, что происходило после вашего развода». «Что ты хочешь знать? Она была помешанная на деньгах расчетливая баба. Этого недостаточно». Юнос допивает остатки джина с тоником, не в меру резко отставляет стакан, смотрит на часы. Карен наблюдает за ним с показным спокойствием. Список вопросов далеко не исчерпан. Если не удастся получить все необходимые ответы здесь и сейчас, придется везти его в участок. А этого она хочет меньше всего. «Ладно». Она пристально смотрит на него. «Как я поняла, ваши с Сюзанной отношения были отнюдь не тёплые. И, по словам Сигрет, после развода лучше не стали. Можно спросить, из-за чего вы ссорились тогда? В смысле, после развода?» «По-прежнему из-за денег, из-за чего же ещё?» — цедит он. «У Сюзанны всё вертелось вокруг денег. Чёрт побери, больше она ни о чём не думала». Карен вспоминает дом Сюзанны. Сравнивает его с тем, где находится сейчас. В лангевике две спальни, белый ламинированный книжный шкаф и диван из Икеа. Чистенько и аккуратно, но в световых годах от этой огромной виллы в Тингвале с натуральными коврами, дорогими картинами и бассейном. Взгляд, каким она обводит гостиную, определенно выдает ее мысли. «Это называется брачный контракт», — холодно роняет Юнос. «Весьма справедливо. С чем пришел, с тем и ушел. И точка». «И она согласилась? Вот так просто?» «Нет, но у нее не было выбора, не правда ли? Да и у меня тоже. Надо ведь было где-то жить. Нам пришлось согласиться, тем более, что мы ждали ребенка. От начала и до конца идея моего папаши. Без брачного контракта не будет ни квартиры, ни финансовой поддержки, ни работы. Конечно, я мог бы его расторгнуть позднее, когда порвался стариканом. «Кто бы знал, как Сюзанна ныла. Но, пожалуй, да. Не хотел я идти ей навстречу. Она, черт побери, просто рвала и метала». «И когда вы развелись?» «Она ничего не получила. Ничего, кроме тех немногих вещей, какие мы купили в браке. Зато каждый месяц получала деньги. Очень много денег, если хочешь знать. Я платил добровольно, не совсем же я бессердечный» по крайней мере, пока Сигрид жила поочередно у нас обоих. Собственно, деньги предназначались для того, чтобы обеспечить Сигрид сносный уровень жизни в течение тех недель, когда она жила не у меня. Глупо, но я никогда не проверял, как Сюзанна их использовала». «А как она их использовала?» Юнас, фыркнув, разводит руками, так что даже лед в стакане звенит по стеклу. «Почем, я знаю!» «Педикюр, шмотки, липосакция и прочая ерунда, без которой вам, женщинам, жизнь не жизнь. И уйма путешествий. Таиланд, Нью-Йорк, Испания. Кажется, даже в Турцию моталась». «И обувь», — думает Карен. «А дом в Лангевике, откуда он у нее?» «Это дом ее родителей. Мать у нее умерла еще до нашего знакомства». «Но папаша так и жил там, только перед нашим разводом угодил в больницу. Словом, хорошо, что дом пустовал, и Сюзанна могла там поселиться». «Хорошо для вас обоих», — думает Карен, удивляясь способности Юноса превращать любое слово о Сюзанне в прямое или косвенное обвинение. «Даже сейчас, когда ее нет в живых, он не в силах сдержаться». «Значит, ее отец попал в больницу и там умер?» Юнос пожимает плечами всем своим видом, показывая, что ему это не интересно. Да, он здорово пил и в конце концов печень отказала. Но я о родителях Сюзанны ничего почти не знаю. Она никогда о них не говорила. Наверное, тоже не оправдали ее надежд. Еще один вопрос и я ухожу. Как вышло, что в доме Сюзанны оказались твои отпечатки пальцев? Причем по словам криминалистов свежие и во многих местах. Ой, сейчас. «Как рванет!» — проносится у нее в мозгу, потому что лицо начальника наливается кровью, а он вдруг начинает хохотать. «Вот оно что, Эйкин! Вот какой лакомый кусочек ты приберегла напоследок!» «Зря радуешься, нет тут ничего интересного!» «Будь добр, объясни», — устало говорит она. «Я действительно ездил туда, примерно неделю назад. «Зачем? Из того, что ты рассказал, отнюдь не следует, что у тебя был повод желать встречи с нею». «Она позвонила мне, сказала, что хочет поговорить о Сигриде и что это важно. Я, понятно, сомневался, но она настаивала, что нам нужно поговорить о дочери без ссоры. Она, мол, обнаружила кое-что весьма ее тревожище. И голос у нее действительно был встревоженный, поэтому...» Он замолкает. «Ты поехал туда?» — недоверчиво роняет Карен. «Да!» — рявкает он. «Но откуда тебе знать, что от тревоги о ребёнке можно забыть обо всём?» В ушах шумит, она падает в бездну. Потом шум оборачивается громким гулом, слова Юноса звучат далеко, отстранённо. «Знай, Шейкин, ради Сигрид я бы совершил и поступки куда хуже разговора с сумасшедшей бабой. Да, оказалась она такая же сумасшедшая, как и раньше». Завела свою вечную песню о том, что Сигридт надо учиться, а не стоять за стойкой в баре, потом что-то про ее бойфренда, которого явно считала неподходящим. По словам Сюзанны, он занимается всякими темными делишками, ворует, принимает наркотики и все такое прочее. И вот тут вдруг оказалось очень кстати, что я полицейский. Она чуть ли не потребовала, чтобы я установил за парнем слежку и, конечно, рассверепела, когда я отказался играть в ее игры». Карен сидит, опустив голову и зажмурив глаза. Гул мало-помалу затихает, и голос Юноса опять совсем рядом. «Я ушел, и с тех пор не видел ее и не слышал. И не убивал я ее, хотя много раз и желание было, и повод». Еще несколько секунд она сидит молча и думает о том, что пока она здесь, плакать нельзя ни под каким видом. Тихонько выдохнув, встает, ноги затекли. «Скорее вон отсюда, пока не прорвало». «Ладно», — говорит она, — «я пойду». «Уходишь? Вот так просто?» «Да, вот так. Я позвоню». Она еле успевает выбежать. «Во всяком случае он не притворяется», — думает она, когда четверть часа спустя, стерев бумажной салфеткой разводы туши под глазами, поворачивает ключ в замке зажигания. «Он ничего обо мне не знает», — внушает она себе, «и наверняка ни на что не намекал. Но все равно мерзавец», — мысленно добавляет она, вспоминая злость, с какой Юна Мэйд говорил о своей бывшей жене. Большинство людей избегает плохо говорить о покойниках. Во всех расследованиях, в которых участвовала Карен, даже самые закоренелые преступники, покинувшие земную юдоль, выглядели сущими агнцами». По правде говоря, он единственный, совершенно беспрекрас выразил свое презрение к умершему родственнику. Или, скорее, ненависть. Может, ему хватило этой ненависти, чтобы в последний раз приехать туда и убить ее? Нет, не верится, ведь тогда бы он наверняка постарался скрыть свое отвращение к Сюзанне. Да и прямого мотива не обнаружилось. Во всяком случае, пока. «К тому же я, увы, точно знаю, где этот гад был вчера утром», думает она, сворачивая направо, на вал Галагатти. Фактически у Юнаса Смейда железное алиби до 7.20 утра. Но потом... По его словам, из гостиницы он вышел в полдесятого, то есть двумя часами позже, в жутком похмелье. Что касается последнего, она ему верит. Только вот надо найти что-нибудь в подтверждении его слов иначе придется самой обеспечить ему алиби, пусть и отчасти. Он ни с кем не разговаривал, кроме бомжа с пляжа. «Да», — думает она, — вряд ли он мог бы найти более ненадежного свидетеля, даже если б очень постарался, да и где теперь искать этого бомжа. И администратора он у хозяек, как и она, сама за стойкой не видел, так что ни подтвердить, ни опровергнуть его слова невозможно. Хотя, если ей повезет... Может, кто-то там все-таки был, хотя Юнос не видел. Придется проверить прямо сегодня. Дай бог, чтобы кто-нибудь подтвердил его показания, думает она. Тогда можно вычеркнуть его из числа подозреваемых, и никто не узнает, где он провел ночь или с кем. Если он ушел из гостиницы в то время, как утверждает, то он просто никак не мог убить Сюзанну. С другой стороны, вставляет раздражающий внутренний голос, Если он покинул гостиницу сразу после меня, то вполне бы успел. Мысли обрываются, она тормозит на красный. И в ту же секунду вздрагивает от сигнала мобильника. Одной рукой роется в сумке на пассажирском сиденье, искоса глядя на светофор. Забитый час, проведенный у Юноса, мобильник звонил четыре раза, но она давала отбой, как только видела номер звонившего. «Йон Бергман». Пресс-секретарь наверняка сделал свое дело, не упомянул о ней перед журналистами. Но у Йонны есть ее прямой номер. Сейчас, бросая взгляд на дисплей, она уверена, что опять увидит имя репортера. Однако там имя Карла Бьеркина, и она тотчас нажимает на зеленую трубку. «Привет, Карл. Что-то новое?» Он даже не дает себе труда поздороваться, коротко сообщает. Йоханнесона можешь в не принимать, у него инфаркт.